Становилось очень душно, лампы горели тусклые, венки на головах пирующих сбились на бок, а лица были бледны и усеяны каплями пота. Вителий свалился под стол обнажившаяся до пояса негидия приникла своей пьяной девичьей головкой к груди Лукана, и он, не менее пьяный, сдувал золотую пудру с ее волосы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 И, обняв сирийскую танцовщицу, он принялся целовать беззубым ртом ее затылок и спину При виде чего консул Мэмми Регул засмеялся И, подняв пляшевую голову в надетом на бекрень венке, заметил Кто говорит, что им гибнет? Ерунда! Я, консул, лучше других знаю Ведент консулес. Пусть следят консулы. 30 легионов охраняют нашу Римскую империю. Пэкс Романа. Он сжал кулаками виски и закричал на весь зал. 30 легионов! 30 легионов! От Британии до страны Парфян.